По раскисшей от дождя тропинке пришлось идти гуськом. Первый шагал месяц с двумя своими парнями, шествие замыкал приз. Фомин и Ландау остались у догорающего дома лесника, чтобы стеречь автомобили. Месяц, держа в правой руке самозарядный карабин Симонова, левой рукой то и дело взмахивал в воздухе, чтобы сохранить равновесие и не грохнуться в грязь. Дорогие лаковые ботинки на гладкой кожаной подошве скользили по глине и мокрой траве, словно по льду. Шикарный костюм, купленный по случаю в Москве, промокнув насквозь, облепил тело. Галстук болтался на шее, как мокрая тряпка. Пару раз месяц, не устояв на ногах, падал на землю, и его парни помогали боссу подняться. Злой как черт, месяц матерился и плелся дальше. «Как же больно он умрет!» — повторял Месяц. «Для начала я ему выверну прямую кишку, как чулок, и опасные бритвы порежу его на ленточки». Месяц подскользнулся и едва не упал. «Мать его! Сраный ублюдок! Подонок!» «Ничего, Анатолий Иванович, скоро дойдем!» — подбодрил босса один из его парней. «Ничего, это у меня в моей заднице!» — огрызнулся Месяц и в твоей голове. Иди вперед, умник». Справа сплошной стеной стояли заросли камыша и осоки. Слева поднимался пологий склон холма, заросший деревьями и молодым кустарником. За холмом начинался густой еловый лес. Краснопольский шагал осторожно, словно по минному полю. В ботинках хлюпала вода а душу терзали недобрые предчувствия и нерастраченная злость. Черт его угораздил связаться с этим вахлаком месяцем и доморощенным гением Ландау, который на деле оказался обычным компьютерным придурком, не сумевший установить точное местонахождение Бобрика. Дождь разошелся не на шутку, а сок утрепал налетавший порывами ветер, Кажется, за этой травой и камышами кто-то прятался. Приз успокаивал себя тем, что снять с хвоста месяца и его компанию не было никакой возможности, пришлось играть по чужим правилам, но эта партия обязательно кончится в его пользу. И пока все идет не так уж плохо. Бобрик где-то рядом, возможно, за следующим поворотом покажется крыша той самой избушки, и тогда Тогда все дерьмо кончится. В этот серый дождливый день Бобрик никого не ждет в гости. Можно только догадываться, как он обрадуется, увидев старого знакомого месяца, мечтающего прямо на месте получить должок, рассчитаться за отстреленный палец, сожженный дом и автомобиль. Кончина лесника Рыбникова, изувеченного и заживо сгоревшего в своей хибаре, покажется Бобрику ангельской смертью, но сначала, как и было оговорено, приз задаст парню несколько вопросов и сделает все, чтобы ответы оказались честными. Остановившись, Краснопольский запустил руку в карман, вытащил зажигалку и мятую пачку сигарет, склонил голову, чтобы прикурить. Ружейный выстрел из двух стволов грянул в ту секунду, когда огонек зажигалки коснулся кончика сигареты. Вздрогнув, Прис выплюнул сигарету, оглянулся по сторонам, стараясь понять, откуда стреляли. Месяц и его парни тоже замерли на месте, прислушались и осмотрелись. Раздался короткий крик, и все смолкло. Краснопольский передернул затвор пистолета, готовый защищаться. Но не было никакой угрозы. По-прежнему слышен лишь шум дождя, колышится шуршит на ветру камыш. «Блин, кто стрелял?» Месяц дико озирался по сторонам. «Суки, да похоже, стволы есть не только у нас». «Где-то рядом охотник», — ответил один из парней. «Язви его душу, пальнул и заорал с досады. Видно, промазал. Мы премся, как бараны на заклание Краснопольский шагнул вперед. Он старался вспомнить имена подручных месяца. Всем чохам! Высокого чернявого парня в синем спортивном костюме, кажется, зовут Алексеем, но все кличут его кеглей. Сходство и правда есть. У него маленькая круглая голова и узкие покатые плечи. Со стороны пацан напоминает огромную кеглю на двух ногах. А того, что поменьше ростом, С пышной гривой кудрявых волос, одетого в белый свитер и голубые джинсы, называют «зачесом». Этот таскает с собой пятизарядное помповое ружье двенадцатого калибра и охотничий нож, похожий на тот, которым супермен Рэмбо резал глотки своим обидчикам. Впрочем, нож – это так, сплошное баловство, страшный на вид, но бесполезная по жизни игрушка. А вот ружье — серьезная штука. Чего доброго малый пальнет из своей дуры, уложит бобрика на повал, а потом, задавай свои вопросы покойнику, за нельзя упускать из вида. «Предлагаю такой вариант», — приз показал стволом пистолета на пологий склон. «Здесь внизу мы как слепые. Мы с за поднимемся туда и пойдем поверху». «Со склона можно увидеть все, что надо, а вы вдвоем идите тропинкой». «Я бы тоже поверху пошел», — вздохнул Месяц. «Но в моих прохарях это нереально. Я по тропинке едва ползу. Блядский дождь! Чтоб он... Чтоб его... Ладно, пошли». Зачес, переложив ружье в левую руку, начал подниматься наверх. Чтобы не упасть, он наклонил корпус вперед и ставил ноги елочкой.